Размышляли не так и долго, время поджимало, и в конце концов пришли к единогласному мнению. Во-первых, всех девятерых задержанных бывших сотрудников концлагеря передать в руки местных властей. Обнаруженные в лагере и переведенные на русский язык документы тоже. Должна же быть в освобожденной Польше хоть какая-то власть, хоть ее зачатки. Вот пускай они и разбираются со своими гражданами, пособниками фашистов. То же самое касается и обнаруженных в лагере детей, и это было во-вторых. Майор Житник обещал, что позаботится о детях, да и местная власть должна поспособствовать этой заботе, потому что иначе во всей этой кутерме с лагерем нет никакого смысла. Ради детей воюем, ради каждого из них, и неважно, откуда они, из Польши, Чехословакии или из Советского Союза. В-третьих, сами смершивцы должны немедленно отбыть в Краков всей группой, то есть вместе с Павлиной и Яном, и срочно там встретиться со своим командованием и доложить ему во всех подробностях о результатах операции «Красная ромашка», а доложив, постараться убедить командиров в том, что именно Смершевцы, а не кто другой, должны продолжить операцию и подвести ее к логичному и справедливому финалу, то есть отправиться за линию фронта найти там городок под названием Штайна, а в нем детский концлагерь «Белая ромашка», и дальше действовать, как подскажет ситуация. Убеждать командование должен будет Мажарин, Он командир группы, а потому кто же еще, кроме него. Ну а дальше все будет зависеть от решения командования. Дальше будет видно. И это было в четвертых. Итак, план был готов, но тут возникла непредвиденная заминка. Все дело было в Яне и Павлине, а не так как. Здравая логика подсказывала, что и Яна, и Павлину следует поблагодарить за участие в операции и дальше обходиться без них. Ян – человек гражданский, Павлина – женщина. Дальше предстояли невообразимые трудности, из которых сложно было выпутаться даже подготовленным смершевцам. Следовательно, и с Яном, и с Павлиной нужно будет распрощаться. Однако же Ян, как только он услышал такие слова, устроил бунт. «Я тоже пойду с вами», — мешая русские и польские слова, кричал он. «Почему мне нельзя идти с вами? Это и мое дело, а не только ваше. Разве я вас подвел? Разве в чем-то обманул? С моей с помощью вы поймали немецких шпионов в Кракове, а они рассказали вам об этом лагере. Я не хвастаю, но так оно и есть, с моей помощью». Значит и дальше мы все должны действовать вместе. Напрасно Мажарин пытался урезонить Яна и привести разумные доводы. Ян ничего не желал слушать. Вот что, командир, мигнул Мартынок Мажарину. Отойдем в сторону. И ты, Кирилл, тоже. Я хочу вам что-то сказать. А ты, Ян, утихни и выдохни. Еще ничего окончательно не решено. Мажарин, Мартынок и Черных отошли в сторону подальше, чтобы бунтующий Ян ничего не мог слышать. «Вот что я хочу сказать», — в полголоса произнес Мартынок и улыбнулся. «Парень-то в чем-то прав. Да, конечно, он человек гражданский. Это у него написано на лбу. Но это и хорошо. Вот ты представь, попадем мы на ту сторону, и нам надо будет провести разведку. Кто в нее пойдет? Ты? Я? Кирилл? Конечно, можем и мы». Но мы-то люди военные, и это, между прочим, также написано на наших лбах. Любой паршивый немец догадается, кто мы. А, допустим, на Яна никто и внимания не обратит. Но разве это для нас, для всех, не выгода? Мажарин молчал. Он размышлял. «К тому же, — дополнил Мартынок, — наш Ян и впрямь парень честный, такой в спину не ударит и не струсит. Ну а все остальное приложится?» В общем, я за то, чтобы взять его с собой. «Я тоже так считаю», — поддакнул Кирилл. «Но у него нет никакого опыта в переходе через линию фронта», — возразил Можарин. «Зато такой опыт есть у нас», — сказал Мартынок. «Во всяком случае, у меня. Хаживал в прежние времена по ту линию фронта. Да и ты», — он глянул на Мажарина, — «насколько я знаю, тоже. Так что вот тебе весь мой сказ». «Ладно», — сдался Алексей, — «пойду успокою этого крикуна». «Погоди», — сказал Мартынок, — «есть еще один нерешенный вопрос». «Павлина?» — спросил Мажарин. «Да, она», — кивнул Семен. «Она тоже захочет пойти с нами». «С чего ты взял?» — удивленно спросил Мажарин. «Знаю», — коротко ответил Мартынок. «Так как же быть с павлиной?» «А вот мы спросим у нее, тогда и поглядим», — сказал Алексей. «Тут и глядеть нечего», — покрутил головой Мартынок. «Сказано же, она тоже захочет пойти, и все тут». «И для чего она нам нужна там, за линией фронта?» — спросил Мажарин. «Для того же, что и здесь», — ответил Мартынок. «Мы же, сдается, пойдем освобождать детишек, не так ли? И кто с ними будет нянчиться, когда мы их освободим? Может, ты сам?» «Или этот крикун Ян?» «Ты что же, хочешь, чтобы она обязательно пошла?» С намеком спросил Мажарин. «А не жалко будет, ежели что?» «Не хочу», — ответил Мартынок. «И насчет жалости ты прав. Лучше бы она оставалась здесь. Но она захочет пойти. И это, по большому счету, будет правильно. Конечно, ты, как командир, можешь приказать ей остаться. И это тоже, по-своему, будет правильно». «Но...» Семен не договорил и лишь махнул рукой. «Все это пока лишь наши мечты и планы», — вздохнул Мажарин. «А вот не даст наше начальство позволения, и на том мы и утихнем». «Даст», — уверенно проговорил Мартынок. «Как не дать? Ведь дети же! Ведь для кого мы кладем свои жизни, как не для них?» «Слышь, крикун», — обратился он к Яну, — ступай-ка ты сюда» и мы тебе скажем что-то радостное». Павлина, как и предполагал Мартынок, также решительно высказалась за то, чтобы и ей идти за линию фронта на поиски несчастных детишек. Мажарин попытался ее разубедить, но она даже слушать его не захотела. «Конечно, ты можешь мне приказать», глядя прямо в глаза Алексею, сказала она. «И я подчинюсь, но это будет несправедливо». Потому что... Она не договорила, и в ее глазах показались слезы. Как быть с плачущей женщиной, Мажарин не знал. Не было у него такого житейского опыта. Он даже слегка растерялся, видя плачущую Павлину. Не буду я ничего приказывать, только и сказал он. В тот же день они отбыли обратно в Краков. Павлина обняла спасенных детей. Каждого по очереди, и каждому сказала добрые слова. Смершевцы и Ян стояли в стороне и молча наблюдали за прощанием. Они понимали, что торопить павлину не нужно. Попрощавшись, девушка молча пошла по улице. Мужчины пошли за нею следом. Им нужно было добраться до аэродрома, чтобы на самолете отбыть в Краков. Все семеро ребят смотрели Павлине мужчинам вслед. Рядом с детьми стоял молчаливый майор Житник. — Они все еще стоят? — тихо спросила Павлина у ушагавшего с ней рядом Семена. — Стоят, — оглянувшись, сказал Мартынок. — Теперь у них все будет хорошо, правда же? — спросила Павлина. — Конечно, — ответил Семен. Глава пятнадцатая Прямым начальником Мажарина был полковник Корешков. По прибытии в Краков с ним Мажарин и встретился. Нужно было доложить о подробностях пребывания его группы в селении Бялоглинка, а помимо того, необходимо было убедить начальство в продолжении операции Красная ромашка, то есть объяснить, для чего необходим переход линии фронта, а главное почему именно мажарин с подчиненными должен отправиться в немецкий городок Штайна. С первой частью отчета проблем не возникло. И в самом деле, какие тут могли быть проблемы? Какие претензии могло предъявить мажарину начальство? Смершевцы отыскали лагерь, задержали девятерых его сотрудников, даже спасли семерых детей. Отличные результаты. А то, что лагерь оказался пуст, это уже была не вина мажарина а вот со второй частью отчета, как Алексей и предполагал, возникли всяческие трудности. Услышав о намерениях Мажарина отправиться на поиски лагеря, полковник Корешков энергично замахал руками. — Отставить, — сказал он. — Какой такой переход через линию фронта? Вы свое задание выполнили, или у вас больше нет никакой работы? Вот и занимайтесь своим делом. Там дети упрямо повторял Мажарин. «И что же?» — скривился полковник Корешков, делая вид, что не понимает, о чем толкует этот упрямый капитан Смершевец. «Ну, дети, вот освободят этот ваш городок, а вместе с ним освободят и детей». «Детей не освободят», — не соглашался Мажарин. «В том-то и дело. Не будет там никаких детей. Их или убьют, или отвезут куда-нибудь подальше». Может, даже в какую-нибудь другую страну. Где мы их будем потом искать? С чего ты взял, что обязательно убьют или отвезут? Возразил полковник. А может, просто отпустят? Или просто бросят? Но ну, что ты качаешь головой, товарищ капитан? Не отпустят и не бросят, сказал Мажарин, Потому что так уже было в Белой Глинке. Дети для них – ценный биологический материал, вспомнил он слова задержанной медсестры. К тому же они еще и свидетели. Пропадут, детишки. Ведь какой смысл в том, что мы воюем и проливаем кровь? Ради них и воюем. Ведь не ради же того, чтобы занять этот городок Штайна. Сдался нам тот городок. Оно, конечно, так, — пошел на попятную полковник. Ради детей и воюем. Ладно, ты говоришь, что у тебя есть план. Тогда рассказывай о нем во всех подробностях.